чистолюбием. Мистер Макартур был человек с большими амбициями. Всеми его поступками руководило честолюбие. Для меня я знала, никакое место не станет родным домом, и Гибралтар в моем понимании был не хуже любого другого населенного пункта. Я была готова жить там. Но для моего супруга перспектива маршировать в стенах бастионов Гибралтара означала крах всего только полный болван смиренно поедет туда, куда направит его полк. Пока не разразится война, нечего и рассчитывать на продвижение по службе в 68-м пехотном полку, переукомплектованном младшими офицерами, которые могли рассчитывать на карьерный рост только в том случае, если начнется повальный мор среди старшего состава. Мой муж смекнул, что шансы его невелики и стал думать, как вырваться из возникшей ситуации. Он продаст свое офицерское звание, решил мистер Макартур, «выручит за него 400 фунтов стерлингов. На эти деньги можно начать карьеру адвоката. Он прочел все книги, знал законы не хуже любого юриста. Он откроет адвокатскую практику, обретет известность, и вскоре у Джона Макартура отбоя не будет от клиентов. Медленно шагами комнату, он излагал мне свои планы. Его лицо светилось воодушевлением. Отчего следы от отоспа на нем выступали особенно ярко. Глаза горели уверенностью в славном будущем. Джон МакАртур из Линкольнс — говорил он. Линкольнс — один из четырех судебных иннов, четырех корпораций баристеров в Лондоне, которые пользуются исключительным правом приема в адвокатуру. В школах при этих корпорациях готовят баристеров, Остальные три ина, Средний темпл, Внутренний темпл и Грейс Ин. Линкольнс Ин готовит баристеров канцелярского отделения Высокого суда правосудия и защищает их интересы. Назван по имени первого владельца здания Ина Томаса Де Линкольна. Здорово звучит. "О да", отвечала я. "Звучит великолепно". Я хоть и выросла в деревне, жизни толком не знала, Но сомневалась, что это легко достижимая цель. Однако стуржать пыл мужа не собиралась. Пусть жизнь его проучит, а не супруга. И потом, а вдруг у него получится? На минуту я даже позволила себе помечтать об Линкольнс-Ин, ведь это было бы куда лучше, чем Гибралтар. Но через неделю про Линкольнс ин мистер Маккарт не вспоминал заявлял, что переговорит с одним джентльменом, знакомым отца, и тот устроит его в артиллерийское управление в Портсмуте. О, это такая лакомая должность, лучший в мире вариант. Мистер МакАртур, но как же адвокатура? Я вовсе не хотела уколоть мужа, но ведь моя судьба была тесно связана с его судьбой. Жена, не надо ловить меня на каждом слове, взвился он. Вы хотите умная женщина, но жизни не знаете, чтобы меня поучать. Мистер МакАртур, у меня и в мыслях не было вас поучать, ответила я. Просто теперь ведь у нас с вами одна судьба на двоих, и я хотела бы знать, что меня ждет». Благодарю за напоминание. Именно потому, что у нас теперь с вами одна судьба на двоих, насмешливо подчеркнул он. Я и стараюсь изо всех сил устроить ее получше. Он пристально смотрел на меня. Возглядом приводя в замешательство, наблюдал, как я пытаюсь осмыслить то, что сейчас произошло между нами. То, что еще недавно казалось таким простым, за полуминутный разговор превратилось в путанный клубок, который ни за что не размотать.